Глава 8. В кабинете у генерала, кроме его самого и Ивана с Алексеем, находилось еще три человека. Президент, директор ФСБ и министр обороны России. «Интересно, почему главного ГРУшника нет?» – подумалось мне. «Он не вписался в новую команду?» «Да нет, вряд ли. Видимо, занят». Президент встал из-за стола и первым протянул мне руку. Я поздоровался с ним и сопровождающими лицами, и вопросительно глянул на генерала. Однако первым разговор начал президент. «Александр Владимирович, Валентин Евгеньевич сообщил нам о вашем решении выделить наше распоряжение сотню защитных браслетов. Поверьте, мы вам очень благодарны и…» «Владимир Викторович», – перебил я его, – «благодарить нужно не меня, а весь наш коллектив. Решение было принято на общем собрании. И отдельно можете поблагодарить Валентина Евгеньевича. Это была его идея». Президент замолчал. «Ага, не привык, чтобы его перебивали». «Это ничего. Я же не со зла. Просто не люблю политесов и многословных выражений благодарности. Сказал бы спасибо, и хватит». А президент наконец-то продолжил. «Вот как. А скажите, Александр Владимирович, когда мы сможем получить... М -м, обещанное?» «Ну, два браслета прямо сейчас. Вам тоже командирские?» Спросила я директора ФСБ и министра. «Да, желательно». Ответил министр обороны, директор просто кивнул. «Держите. Я протянул каждому командирские часы точности, как у президента. Хотите тоже не расстегивающиеся? Теперь кивнули оба. Да, волнуются мужики. Еще бы. Такую плюшку заполучили. Да еще и с поддержкой здоровья. А насчет остальных, обратился я к президенту, вам скажет Валентин Евгеньевич. Теперь он будет командовать выдачей браслетов вашим людям. За нами еще 98 штук. Ваш я не считаю. Его я отдал в счет погашения долга. Еще, Владимир Викторович, хочу предупредить. Что спец проследит, чтобы браслеты не достались никаким нужным людям. Имейте это в виду. Только людям, реально желающим и могущим вытащить Россию из той ямы, в которую ее окунули дерьмократы. Вам сказали, что спец может подобрать вам кандидатов в команду? Сказали? Ну вот и хорошо. Обдумайте это предложение. Мы обязательно обдумаем. А сейчас, Александр Владимирович, я бы очень хотел все же пообщаться именно с вами, если вы не против. Мне хотелось бы прояснить некоторые нюансы. Хорошо, я не против. «Давайте пообщаемся. Валентин, где нам поговорить? Есть у тебя свободный кабинет?» «Говорите здесь. А мы сходим на полигон. Нужно же товарищам освоить браслеты», – ответил генерал. «Как скажешь». Пока все покидали кабинет, президент с любопытством поглядывал на меня. «Скажите, Александр Владимирович, почему вы при наших встречах постоянно подчеркиваете свою независимость и, мягко говоря, указываете нам на место э -э, слегка подзавис я». «Не понял». «Бросьте, Александр Владимирович, вы все поняли». Мне доложили, что вы не любите дипломатии, а околечностей и предпочитаете называть вещи своими именами говорить на чистоту. Ну да, есть такое. Ну так давайте поговорим без дипломатии, согласны? Конечно. Так почему? Вам честно? Мы же договорились. Ну тогда. А хрен знает. Скорее всего от того, что я не очень-то жалую и вас, и уж тем более ваше окружение. Потому что у меня нет никакого желания общаться с вами. Больше скажу, раз уж на чистоту. Если бы не Крым наш, я бы с вами вообще разговаривать не стал. Так что, если идея с Крымом была не ваша личная, то скажите спасибо тому, кто вам ее подкинул. Иначе не видать бы вам браслета, как... Ну, вы уже поняли. Никто бы не получил из вашего круга. Но еще вы не даете развернуться в стране всякой гомосетине. Это тоже в плюс. А вот все остальное... И все же, чем я заслужил такую вашу неприязнь? Чем может заслужить неприязнь? как вы выразились, президент страны, наверное, своей деятельностью на посту президента. Александр Владимирович, а вы уверены, что правильно понимаете и оцениваете деятельность президента и знаете о всей его деятельности? Намекаете на отсутствие образования? На то, что я не государственный деятель и не владею информацией? Так чтобы увидеть творящийся в стране беспредел, высшего образования не нужно. Вам привести примеры? Не стоит. Думаете, я сам этого не знаю? тем хуже для вас, если знаете и ничего не делаете. А если не можете ничего сделать, то какой вы руководитель? И не нужно мне говорить, что я узко мыслю. Мне, как простому обывателю, без пяти минут пенсионеру, как им я был еще три недели назад, широко мыслить не требовалось. Для этого есть вы, ваши аппараты, ваши министры. Я хотел остаток жизни прожить нормально. Как жили мои родители-пенсионеры при СССР? Не думая, смогу ли я завтра купить кусок хлеба или денег не хватит, все ушло на лекарства и квартплату. Вы обеспечили своим пенсионерам такую жизнь? Обычным пенсионерам, по старости. Простым людям, не имеющих особых заслуг и повышенных пенсий. Мы оба помолчали. Потом я добавил. Знаете, Владимир Викторович, я не интересовался вашими личными счетами в зарубежных банках и вообще, если они у вас. И запретил спецу сообщать эти сведения даже генералу, если он их затребует. Пока, кстати, не требовал. Видимо, тоже не хочет окончательно разочаровываться в таком борце с оттоком капиталов из России и с коррупцией. Кстати, насчет счетов. Если они есть, конечно, я вас, Владимир Викторович, понимаю. Больше скажу. На вашем месте я бы наверняка тоже позаботился о своем будущем и будущем своих детей. Постарался бы обеспечить себе достойную старость. Со своей моралью и совестью я бы договорился. Тем более, когда хапают все вокруг. Но это я... А вот генерал и все остальные наши – они идейные. И свои идеи и убеждения никогда в жизни не поменяют на счета в Швейцариях и особняках на Лазурных берегах. Они вас не поймут. Поэтому я и закрыл от всех эту информацию. Вообще, я, как и любой гражданин России, много могу сказать и задать вопросов. Например, почему мы до сих пор живем по законам, принятым в 90-е ворами и для воров. В смысле, чтобы можно было безнаказанно воровать и пилить бюджет. Почему при вашем правлении эта грёбаная дума принимает законы, направленные против интересов наемных работников? То есть против подавляющего большинства работающих граждан? Поясните, пожалуйста. Легко. Например, зарплата в конвертах. По закону за получение такой зарплаты несет ответственности тот, кто ее получает. Блин. Эти пи... Ну, вы поняли. В думе в каком мире живут? В какой стране? Я получал половину зарплаты именно в конверте. И что... Я должен был прийти к директору и сказать «плати мне по-белому». Сколько я проработаю после этого в фирме? Искать новую работу и там снова заявлять? Требую белую зарплату. Вам самому не смешно? С коррупцией вы боретесь и не можете найти коррупционеров. А слабо проехаться под так называемым коттеджным поселком под Москвой и Питером и посмотреть, в каких хоромах живут ваши чиновники и менты с прокурорами? Это построено на ментовскую или чиновничью зарплату? Ах, это не его дом». Это его жена бизнесом занимается. А вон тот вообще живет в доме, принадлежащем двоюродной бабушке. А проверить слабо, кто из них занимается бизнесом. Он сам, его жена или двоюродная бабушка. И благодаря чему или кому она стала такой преуспевающей бизнес ледью Ах, повода нет. А этот дворец, в котором живет скромный госслужащий, не повод? А машины за сотни тысяч баксов не повод? О патриотизме говорите. А где живут ваши дети? И дети большинства чиновников из высших эшелонов власти, дети депутатов, где учатся? Кто скупает там недвижимость, хранит в их банках все, что нажито непосильным трудом. И, следовательно, ориентирован на Запад. Пока я произносил эту речь, мой запал постепенно иссяк, да и в горле пересохло. Поэтому я закончил спокойным тоном. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. После чего осушил стакан мукузани, поданного спецом прямо мне в руку. Кстати, не желаете? кивнул я на материализовавшийся на столе графин. «Отличное вино. Из домашнего погреба. Рекомендую». «Нет, спасибо. Я воздержусь», — ответил президент. «А на вопрос да. Ответили». «Повторяю, это мнение простого среднестатистического обывателя пенсионного возраста, которому плевать на мировые проблемы, геополитику и кризисы. Он, этот обыватель, еще прекрасно помнит жизнь без кризисов и со стабильными ценами на продукты, лекарства и все остальное, и с достойными пенсиями. Но пенсии в СССР тоже были очень разными», заметил президент. «Да я слышал. Но мои родители, мама, техник в дистанции пути на железной дороге и отец, водитель в автоколонии, получали пенсию, достойную для нормальной жизни. Мама – 120 рублей, отец – потолок – 132. Это были обычные, без всяких надбавок пенсии. Отец в то время даже ветераном войны не считался. Вернее, не вставал на учет. Ни в военкомате, ни в собесе. Это уже потом, в 90-е». Когда пенсии стало элементарно не хватать на жизнь, мама его погнала в собес, встать на ветеранский учет и за льгот. А в военкомате про него даже не знали, когда я пришел туда после смерти отца, чтобы получить пособие на похороны. Мне пришлось идти домой, брать его наградные свидетельства времен войны и предъявлять их в военкомате. Правда, все решилось сразу, без проблемы и волокиты, как только работники военкомата увидели эти свидетельства. И пособие я вскоре получил. Мы снова посидели молча. Ладно, Александр Владимирович, Ваше отношение к власти и к своей персоне я выяснил. Но, тем не менее, вы выделяете нам сотню защитных браслетов и обещаете оказать всевозможную помощь. Почему? Не вам, Владимир Викторович, а стране, во главе которой стоите вы. В своей родине. Почувствуйте разницу. К тому же, как говорит спец, с вами можно иметь дело, хоть ваши дети и на Западе, но патриотизм в вас еще остался. Получив нормальную поддержку, вы начнете реально заботиться о России. Но имейте в виду. Мы всегда будем в курсе, как вы станете использовать браслеты. Если кто-то из получивших начнет путать личную шерсть с государственной, то, поверьте, лучше этого не делать». «Я понял», – кивнул президент. «Ну и хорошо, что поняли. Да, забыл уточнить. Генерал сообщил, что браслеты вам выданы как бы на испытательный срок». «Сообщил». «Хорошо. И чтобы не заканчивать наш разговор на минорной ноте, хочу сказать вам следующее». «Если результаты вашей деятельности реально изменят к лучшему жизнь простых российских граждан, если вы начнете наводить порядок в стране, если будете реально бороться с беспределом ментов и чиновников, если все казнокрады, взяточники и оборотни в погонах будут получать реальные срока с конфискацией, то не исключено омоложение и продление жизни вам и вашей команде. Подумайте об этом». «Даже так?» – задумчиво спросил президент. «Вот уж не ожидал». «Почему бы и нет?» «А сейчас, если ко мне больше нет вопросов, разрешите откланяться. Меня девушка ждет. Мы в кои-то веки собрались сходить с ней погулять, а тут звонок». «Вопросы, конечно, остались», — ответил он. «Но нельзя же заставлять ждать девушку». «Тогда, спец, скажи генералу, что мы закончили». «Сделано, босс». «Александр Владимирович», — попросил президент, «а можно взглянуть на вашего спеца? Мне просто любопытно». «Да легко». Я поднял согнутой в локте левую руку. «Спец, покажись». На моем запястье появился браслет. <къем> Покачал головой президент. Он с минуту разглядывал спеца. Мне уже надоело держать руку поднятой. И наконец сказал: Благодарю вас, Александр Владимирович. А скажите, нельзя ли нашим ученым пообщаться со спецом? Это, Владимир Викторович, решайте с генералом. У нас, кстати, где-то было специальное помещение для прямого общения с ним. Я против не буду. Наконец вернулись с полигона генерал и сопровождающие лица. И я со спокойной душой и чистой совестью пошел к Женьке. Раз хочет посмотреть Голливуд, нужно сводить. Хотя мне мысль о Голливуде не по душе. Я бы предпочел побродить по маленькому тихому городку в какой-нибудь экзотической стране. Посмотреть на жизнь аборигенов. Попить местных напитков. Попробовать местной кухни. Полюбоваться местными красотами и природой, не вытоптанной миллионами туристов. Но если женщина чего-то хочет, нужно ей дать, иначе она возьмет сама. А Женька хочет Голливуд. И вот наступил знаменательный день. День пресс-конференции. А с завтрашнего дня начинается отпуск. Женька мне все уши прожужжала, как она все продумала, и как классно мы будем отдыхать. Начала перечислять пляжи, на которых мы будем купаться. И отели, номера люксы которых для нас уже каким-то образом забронировал спец. Но я мягко оборвал ее, сказав, что ничего не желаю знать. Пусть это будет сюрприз. Женька сначала была надувшаяся, когда я ее не пожелал слушать. Услышав о сюрпризе, повеселела. Расцеловала меня и пообещала, что сюрприз будет просто суперским. Но кто бы сомневался. Ох, погорячился я, наверное, дав ей полную свободу действий. В смысле выбора места и предполагаемых мероприятий. Чувствую этот отпуск, я надолго запомню. Но ничего, месяц постараюсь выдержать. Зато как приятно видеть ее, всю светящуюся от счастья и предвкушения отдыха, которые могут себе позволить лишь немногие избранные. Мы пришли на базу за 20 минут до начала пресс-конференции. Появляться там раньше просто не было смысла. В ее организации я не участвую. Там сейчас наверняка черт ногу сломит. Так зачем мне путаться под ногами у занятых людей? И выйдя из портала на площадке для приземления, мы с Женькой слегка офигели. Народу в парке было, как мне показалось, гораздо больше, чем во время встречи последних наших из капсул. А ведь тогда было без малого тысяча человек. А рядом с нами то и дело распахивались все новые и новые порталы, и народу прибавлялось еще больше. Заметив знакомое лицо, мы протолкались к Игорю, генеральскому зампотеху. Привет, Игорь. Слушай, что здесь творится? Откуда народ? Привет. Так все наши здесь, с родственниками и знакомыми. Все хотят лично присутствовать на пресс-конференции. Плюс пресс-группа от президента, журналисты опять же, телевизионщики. А телевизионщики-то зачем? Трансляцию же будет вести спец на все каналы. Не знаю, улыбнулся Игорь. Но они есть. Ну Ладно, хрен бы с ними. А ты сам что тут делаешь? Тебя жду. Саша, нельзя ли в ближайшее время положить в капсулы несколько человек? Они есть в новых списках. И очень нужны мне. Отличные специалисты. Да легко. Спец, капсулы готовы. Давно готовы, босс. На новой базе в Антарктиде. Игорь, ты собираешься работать во время отпуска? Да. Снова улыбнулся он. Много работы, но отдыхать мы тоже будем. Ну иди, забирай своих специалистов и сам укладывай в капсулы. Задание спец получит. Или подожди окончания пресс-конференции. Они уже здесь, тоже хотят посмотреть. Отлично. Спец, задание понял? Понял, босс. Будет сделано. Игорь, еще что-нибудь? Сам справишься? Справлюсь, спасибо. «Да я и не один. Ты же знаешь, у меня в команде уже 18 человек». «Знаю. С рембазой своей еще не наигрался». «Нет еще». Игорь расплылся в широченной улыбке. «Это вообще чудо». Вчера, после того, как мы с Женькой вернулись из Голливуда, я побывал на новой базе, построенной спецом в Антарктиде. А потом и заглянул в хозяйство Игоря, там же в сотни километров, как пояснил спец. И Игорь целый час водил меня по своей рембазе с восторгом рассказывая и показывая, где и что. Мне быстро наскучило, так как я мало понимал во всех этих боксах, ангарах, станках и прочих железках. Но чтобы не обижать Игоря, делал вид, что внимательно слушаю и разделяю его восторг. А технику уже выбрали? Да, конечно. Хорошо бы уже получить первые образцы. Получишь. Спец, технику скопируй. А вообще я задачу этим генерала, чтобы меня не дергали. Принято, босс. Ну пока, а то опоздаем к началу, неудобно. Когда мы подошли к конференц-залу, Женька, молчавшая на протяжении всего моего разговора с Игорем, вдруг прерывисто вздохнула и прижалась ко мне. «Что с тобой, солнышко?» «Ничего», – помотала она головой. «Вроде пора привыкнуть, а я все не могу. Как-то вот так, походя взял и подарил молодость нескольким совершенно незнакомым людям». «Женечка, ну и что, что мы лично незнакомы? Они есть в списках, они наши, и этого достаточно». «Все равно не могу привыкнуть, что это вообще возможно». Ничего, лет через 30-40 сама убедишься, когда по-прежнему будешь такой же молодой и красивой. Она снова вздохнула и чмокнула меня в щеку.